Глава пятая Подивился мальчик и пошел дальше. Приходит к большому саду, а в саду высокие палаты с золотой крышей, и у ворот стоит крестный, улыбается. Поздоровался с сыном крестным, ввел его в ворота и повел по саду. И во сне не снилось мальчику такой красоты и радости, какая в этом саду была. Ввел крестный мальчика в палаты. Палаты еще лучше. Провел крестный мальчика по всем горницам. Одна другой лучше, одна другой веселее. И привел его к запечатанной двери. «Видишь ли, — говорит эту дверь, — замка на ней нет, только печати. Отворить ее можно, да не велю я тебе. Живи ты и гуляй, где хочешь и как хочешь». Всеми радостями радуйся, только один тебе заказ, В эту дверь не входи, а если и войдешь, Так попомни, что ты в лесу сидел. Сказал это крестный и ушел. Остался крестник один и стал жить. И так ему весело и радостно было, что думалось ему, Что прожил он тут только три часа, а прожил он тут тридцать лет. И как прошло тридцать лет, подошел крестник к запечатанной двери и подумал, отчего не велел мне крестный входить в эту горницу? Дай пойду посмотрю, что там такое. Толканул дверь, отскочили печати, отворилась дверь. Вошел крестник и видит, палаты больше всех. И лучше всех, и в середине палат Стоит золотой престол. Походил, походил крестник по палатам И подошел к престолу, вошел по ступеням И сел, сел и видит, у престола жезл стоит. Взял крестник в руки жезл, Только что взял в руки жезл, Вдруг отвалились все четыре стены в палатах. Поглядел кругом себя крестник, И видит весь мир и все, что в миру люди делают. Посмотрел прямо, видит море, корабли плавают. Посмотрел вправо, видит чужие, Не христианские народы живут. Посмотрел в левую сторону, Христианские, да не русские живут. Посмотрел в четвертую сторону. Наши русские живут. Дай, говорит, посмотрю, что у нас дома делается. Хорошо ли у нас хлеб родился? Посмотрел на поле на свое. Видит, крестцы стоят. Стал он считать крестцы, много ли хлеба. И видит, едет на поле телега. И сидит в ней мужик. Думал крестник, что родитель его едет ночью снопы поднимать. Смотрит, это Василий Кудряшов, вор, едет. Подъехал к копнам, стал накладывать. Досадно стало крестнику. Закричал он, батюшка, снопы из поля крадут. Проснулся отец в ночном. Приснилось мне, говорит, что снопы крадут. Дай поеду, посмотрю. Сел на лошадь, поехал. Приезжает на поле, Увидал Василия, Скричал мужиков, Избили Василия, связали, Повели в острог. Поглядел еще крестник на город, Где его крестная жила. Видит, замужем она за купцом, И лежит она, спит, А муж ее встал, Идет к любовнице. Закричал крестник купчихе, Вставай, твой муж худыми делами занялся. Скочила крестная, оделась, разыскала, где ее муж, Посрамила, избила любовницу, и мужа от себя прогнала. Поглядел еще крестник на свою мать, И видит, лежит она в избе, и влез в избу разбойник, И стал сундук ломать. Проснулась мать, закричала, Увидал разбойник, схватил топор, Замахнулся на мать, хочет ее убить. Не сдержался крестник, как пустит жезлом в разбойника. Прямо в висок ему попал, убил на месте.